Заключение. Истинная формула богатства. Богатство — это не просто цифры на банковском счете. Это больше, чем зарплаты, инвестиции или вещи, которые можно купить за деньги. Истинное богатство — это баланс, гармония между финансовой безопасностью и внутренним покоем, между планированием будущего и наслаждением настоящим. В этой книге мы исследовали, как психология влияет на наше финансовое благополучие. Мы увидели, как привычки, эмоции и подсознательные убеждения формируют наш способ зарабатывать, тратить и инвестировать. Мы раскрыли невидимые силы, как внутренние, так и внешние, которые определяют финансовый успех. И что более важно, мы узнали, что богатство строится не только на знаниях, но и на самосознании и осознанных решениях. Финансовая гармония наступает, когда деньги работают на вас, а не контролируют вашу жизнь. Это не бесконечное сбережение или безрассудные траты. Это принятие решений, которые соответствуют вашим целям, ценностям и личному благополучию. Человек, который понимает это, не испытывает постоянного стресса в погоне за богатством и тревоги из-за финансовой нестабильности. Вместо этого он ощущает контроль, зная, что строит будущее, которое поддерживает как его мечты, так и внутренний покой. В центре этого пути лежит финансовая грамотность. Чем больше вы понимаете о деньгах, тем более уверенно себя чувствуете. Финансовое образование — это не только бюджеты или инвестиции, это свобода. Она дает вам возможность принимать решения, основываясь на том, что лучше для вас, а не на страхе, импульсе или внешнем давлении. Оно позволяет строить жизнь, в которой деньги — это инструмент, а не бремя. Если есть что-то, что стоит вынести из этой книги, так это следующее. Богатство — это не цель, а образ мышления. Оно строится через терпение, дисциплину и продуманные финансовые решения. Оно поддерживается через эмоциональную осознанность и способность отделять деньги от самооценки. И оно приносит радость, когда мы учимся ценить то, что у нас есть, при этом продолжая стремиться к лучшему будущему. Формула богатства — это не только о том, как зарабатывать деньги. Это о том, чтобы понять себя — овладеть своей финансовой психологией и использовать деньги для создания жизни, наполненной смыслом, безопасностью и удовлетворением. Путь – это ваш выбор. Ваше финансовое будущее в ваших руках. Теперь идите и стройте богатство, которое действительно имеет значение для ваших финансов, вашего благополучия и вашей жизни.